Паулос окинул ее долгим задумчивым взглядом. Она оказалась совершенно не той, какую он ожидал увидеть. Ни малейшей претенциозности, никакого жеманства и надменности, особенно присущих тем, кто стал знаменит совсем недавно. В ней было нечто необычайное и загадочное. Что-то глубоко потаенное, качество, которого он так и не смог определить. Валентина подняла глаза. Паулос непроизвольно сжал кулаки. Почему в ее глазах столько страдания, боли, одиночества и отчаяния? Ведь ей завидуют миллионы. Он молча сидел, пока Хайды обсуждали, стоит ли Саттону сниматься в очередной исторической мелодраме. Эта женщина чем-то тронула его сердце. За двадцать пять лет его жизни лишь музыка имела над ним такую власть. Саттон предупреждал, что «вы не такая, как другие», — сказал он, наконец, борясь с желанием сжать ее пальцы, зная, что она немедленно отстранится, и оказался прав. — Я разочаровала вас? — серьезно спросила Валентина. Публика признала ее как экранную богиню, великую актрису. «Вполне естественно, если Паулос разочаруется в настоящей Валентине, поскольку в жизни она была всего лишь женщиной, которая любила, видала, ракоши. Нет, мне кажется, это невозможно», — мягко улыбнулся Паулос. «Тогда чего вы не ожидали во мне встретить?» — с детским любопытством произнесла она. «Такой неизбывной грусти». Просто ответил он и увидел, как глаза Валентины тревожно вспыхнули. Она поспешно отвернулась. Это так очевидно, выговорила она наконец, не видяще, уставясь на серебро и хрусталь. По крайней мере, для меня. Воцарилось долгое молчание. Паулос пристально смотрел на изящную руку без единого кольца лежавшую рядом с его рукой. «Думаю, — медленно начал он вам, — необходим друг Валентина. Могу я стать этим другом?» Его волосы были темные, кожа оливковой, однако он даже отдаленно не напоминал видала, не обладал энергией и решительностью видала и никогда не сможет зажечь пламя, пожирающее каждый раз при одном его взгляде или слове. В ее жизни не будет другого видала. Он безраздельно завладел ее душой, сердцем, и теперь внутри остался лишь ледяной холод. А одиночество было хуже любой пытки. — Да, — тихо ответила она. Я бы хотела видеть вас своим другом, Паулос. На следующее утро она появилась на площадке в гриме и костюме, внешне сдержанная и невозмутимая. Видал, устремился к ней, не обращая внимания на любопытных. — Где ты была, черт побери, я с ума сходила от беспокойства? Лицо его осунулось. Было видно, что он всю ночь не спал и перенес страдания, тяжесть которых невозможно представить. Валентина глубоко-прерывисто вздохнула. — Я ужинала с Саттоном и Клер Хайт. — Что? — взорвался он, и все присутствующие невольно сжались. — Ты сказала, что заболела, но тебя не было дома весь день, и никто не знал, где ты — Прости я, но он, не дав ей договорить, схватил ее за руку и бегом потащил с площадки. Оказавшись на улице, он почти швырнул Валентину на стену студии. — Что происходит? — выдохнул он, сверкая глазами. — Хайды тут ни при чем. Ты была чертовым греком. Все утренние газеты пестрят вашими снимками. Именно этого она и добивалась. Замысел! Удался. Валентина сжала кулаки, моля Бога дать ей силы. Да, небрежно бросила она, словно речь шла о самых обычных вещах. Он очень мил он. сукин сын!» — прошипел, видал, стискивая ее запястье с такой силой, что кость, казалось, вот-вот хрустнут. «Ты не ночевала дома, была с ним, спала с этим» несмотря на сжигающую его ярость, взгляд Видала по-прежнему оставался недоверчивым. Одно ее слово, лишь одно слово, и все будет как прежде. Валентина подумала о ребенке, о Кариане, о бездне безумия, в которую та соскользнет, если Видала оставит ее, и поняла, что не может строить будущее, забыв об этом. Да, ответила она вслух и. Тут же вскрикнула от боли, увесистая пощечина снова отбросила ее к стене. Нет, побелев, зарычал он, и когда она, вырвавшись, бросилась бежать, безнадежно выговорил вслед лишь одно слово: Валентина. В его голосе звенела невыразимая тоска, но она не оглянулась, не остановилась. Только ступив на площадку, она взяла себя в руки, отдышалась, и, подойдя к парусиновому стулу, на спинке которого было выведено ее имя, молча уселась, игнорируя нескрываемо любопытные взгляды окружающих. Прошло не менее двадцати минут, прежде чем появился Видал. Мрачный, напряженный, со страшным лицом. «Начали!» — процедил он, глядя сквозь Валентину. «Все по местам!» «Дон, передвинь Юпитер немного левее!» В этот день Валентине потребовалось собрать все силы и мужества, чтобы не сломиться окончательно. Видал, заговаривал с ней только в самых крайних обстоятельствах, и то лишь за тем, чтобы дать очередные указания. Ледяной голос хлестал ее безжалостным кнутом. Вечером она, ни с кем не прощаясь, просто ушла с площадки и, не сняв ни грима, ни костюма, побрела к лимузину. «Домой или в отель?» Сочувственно спросил водитель, сгоравший от желания узнать, что мучает Валентину и чем можно ей помочь. В отель. Я не вернусь домой никогда. Слишком много воспоминаний связано с этим домом. Там звучал смех видала. Были радости, счастье, поцелуи, объятия. Партье передал ей записку — приглашение от новых соседей вместе посидеть в баре сегодня вечером. Отложив ее, Валентина устало направилась в ванную и включила воду. «С их стороны очень мило пригласить ее, но ей нужно другое общество. Ей необходимо встречаться с людьми, о которых часто пишут в «Советской хронике». Она попытается, чтобы ее имя связали с именем какого-нибудь мужчины. Новости о ее появлении в ресторане под руку с Паулосом уже распространились по всему городу. Перед тем, как принять ванну, Валентина несколько раз позвонила по телефону. Четверо мужчин были женаты, пятый — всем известный бабник. Прекрасно. У нее есть час, чтобы отдохнуть, переодеться и выглядеть соответственно взятой на себя роли. Когда она вышла из ванны, в дверь позвонили, и Валентина застыла. Ужас и надежда боролись в ней. Накинув махровый халат, она дрожащими пальцами стянула пояс и повернула ручку замка. На пороге стоял Паулос. — Можно войти? — осведомился он с очаровательно застенчивой улыбкой. — Я хотел спросить... Не поужинаете ли вы со мной сегодня? У меня. У меня свидание, пробормотала она с трудом, приходя в себя. Улыбка Паулуса померкла. Он только сейчас понял, как был наивен. Конечно, она не останется одна, у нее столько поклонников. Звезды такой величины встречаются только с миллиардерами. «Глупец, неужели ты ожидал чего-то другого? Безвестный композитор, пианист, исполнитель классической музыки, он не входил в касту избранных. Неужели она могла всерьез принять предложение дружбы? Для нее оно ничего не значило. Прошу прощения». — вежливо сказал Паулос, стараясь не выказать разочарования. — Надеюсь, как-нибудь в другой раз. Доброй ночи, Валентина! Дверь за ним закрылась, и свинцовая усталость навалилась вдруг на женщину. Тот сердцеед, с которым она собралась провести вечер, конечно, попытается затащить ее в постели, раскопризничается, словно избалованный ребенок, как только поймет, что она вовсе не желает становиться его игрушкой на час. Было бы куда приятнее провести время с Паулосом, но он больше не пригласит ее. А вряд ли те, с кем она отныне собирается показываться на людях, окажутся такими же благородными, воспитанными и нетребовательными. Господи, на что она обрекает себя? Валентина вздохнула и с тяжелым сердцем начала накладывать косметику.